Глава 1.2. Диара. «Он не женат!» — весело продолжает щебетать Эстер. «Девчонки там уже колесом ходят в своих комнатах в предвкушении!» «Я не буду ходить колесом, Эстер!» — процедила я. «Эсфер Аскарт. Ледяной дракон. Я поняла. Один из соправителей Асета. И не жалко аскартским драконам было такой сложный энергоемкий портал зря открывать?» «В смысле зря?» В глазах двоюродной сестры обида смешалась с осуждением один из сильнейших ледяных драконов. Ты же в курсе уровня аскарских лекарских исследований практически все это сделано принцем Эсфером. Как же мне это надоело! Уныние, словно в миг, взяло меня за горло, глаза защипало, гению нечем заняться. Я нетерпеливо передернула плечами. А треклятая метка, надежно скрытая бинтами, обожгла мое запястье. Я же. Сейчас разревусь. Мне же тяжело. Носить это безразличное скептическое лицо трудно. Я совсем одна. Эта метка меня измотала. Она пьет мою жизнь и магию, как какой-то иномирный паразит. И с каждым днем мне хуже. Я просто хочу от нее избавиться. И если Эстер не уйдет, я разревусь у нее на глазах. А я не привыкла показывать слабость. Я все-таки наследница терновой короны». Так что я сейчас заставила первородную тьму, отцовское магическое наследство, сгуститься в моих глазах, и сестра недоуменно отшатнулась от меня. Встретимся на уроках, Эстер. Я недружелюбно захлопнула дверь перед носом сестры и сорвалась, беззвучно плакала, прижимая к сердцу руку, скалеченную меткой. Меня съедала нездешняя тоска. Я молча сползла по дверному косяку вниз. «Диа!» Ласковый голос Эстер звучал из-за дверей. И, судя по всему, она присела прямо за дверью, так же, как и я, и ее лицо находилось примерно на уровне моего. Демонова бездна. Значит, она все поняла. Диа, Я знаю, как тебе плохо. До того, как я встретила Гидеона, мне было так же плохо. Метко мучила, но я не хотела ничего об этом знать. И встречать своего персонального Гидеона, очередного неадекватного дракона, я тоже не хотела». Ах, да, Эстер и ее монструозный муж, единственные, кому доподлинно известно, что на мне метка дракона. Но оба обещали сохранить мой секрет. Но, Дия, мы с Гидеоном считаем, что ты не права насчет намерения стереть метку. Мы с Гидеоном считаем. И вот так все время. А своей головы у тебя нет, Эстер? Так, не скрежетай зубами. Я перевела дыхание, она не виновата. Я злюсь, потому что измоталась. Диа, Раз уж ты так решила! Принц Эсфер занимается этим направлением науки и магии тоже. В Аскарде умеют удалять метки». Я вскочила и распахнула дверь. Эстер потеряла опору и ввалилась в купели, невольно растянувшись на полу у меня в ногах. «Что ты сказала?» «Я знала, что тебя заинтересует, Диа, Лукаво улыбнулась моя хитрая рыжая сестра.